Сознание вернулось так же неожиданно, как и исчезло. Приоткрыв один глаз, увидела себя на той же кушетке. Свет приглушен, а рядом сидит Пол, внимательно рассматривает меня и ласково улыбается. Руки занемели. Хрипло проговорила я и попробовала сжать пальцы в кулаки. Так действует релаксант. Тихо ответил Пол и, взяв пенья за одну руку, стал нежно массировать, потом вторую. Его пальцы были такими теплыми, сухими, крепкими. Я смотрела на его руки и млела от этих лёгких движений. Так захотелось, чтобы он меня обнял, вдохнуть его запах, ощутить вкус его губ. Что ты со мной сделал? превозмогая неуместные желания, спросила я. Ещё пару минут приходи в себя, и можно встать. Я неуверенно поёрзала на кушетке и отклеилась от спинки. Можно уже? Пол поднялся. В его взгляде было столько нежности и загадки, что я невольно залюбовалась им, и он не отводил глаз. На долю секунды я забыла о пустоте внутри, но вдруг послышался нетерпеливый голос Рожены со стороны входа. Вот ты где, Саша. Почему на коммуникатор не отвечаешь? Я его отключил, сообщил Пол и в снежность испарилась. А я, заметив, как она покосилась на наши руки, сразу отняла их и решительно попыталась встать с кушетки, но чуть не упала от слабости в ногах. Пол сразу же подхватил за талию и удержал на месте. Я признательно улыбнулась и отстранилась. Ну-ка, ну-ка, ты смотри, какая ювелирная работа. Подошла Рожена и прищурившись наклонилась к моему лицу. Не доумевая, почему она так смотрит на меня, я настороженно отошла к зеркалу и обомлела. На носу, на месте горбинки, белела тонкая гелевая плёнка, но сам он стал идеально ровный. От удивления я приоткрыла рот и оглянулась. Я уже и не помню, каким он был. Пол, как это возможно? В некоторых центрах Кана и Тазера его не смогли исправить. Технологии Моби, довольный моей реакцией, проговорил Пол. И когда можно убрать плёнку, вводя пальцами вблизи носа, но не касаясь его, спросила я. У тебя по-прежнему высокая регенерация, поэтому она быстро рассосётся. Ух ты, выдохнула я и накрыв щёки ладонями, улыбнулась. Ещё немного твои волосы отрастут и совсем гласней отвести, мягко сказал Пол. Рожена сухо кашлянула и махнула ладонью. "Эй, налюбоешься через два фазиса. Поступил срочный запрос на связь с тобой, между прочим, от Научного совета, и ещё пара личных сообщений". "От Научного совета?" взволнованно оглянулся Пол. Я посерьёзнела. По времени это могло быть только одно. Торги начались, но что Хамону нужно от меня, не представляла. Руки похолодели. Вздох получился рваным. Едва я представила, что снова войду в дом с чудовищами. Я не могу вернуться так скоро. Опустив голову, я сняла салфетку с себя и тихо проговорила: "Я отвечу в каюте. На обед не опаздывать, а тут и совсем перестала есть. Смотри, какие круги под глазами", проворчала Рожена, когда я проходила мимо, а пол ободряюще подмигнул мне.